Третий взгляд — тайком, украдкой. Да, только и всего. Просто мужчина крупного телосложения, но не красавец. И, наконец, последний. Неприкрытый длительный взгляд. Как будто странная внешность Бена. Повод так невежливо таращиться. Да, но что это? Просто что я вижу? Жаркий день подошел к вечеру. Алексу мучительно хотелось спать. Когда желание стало невыносимо, он заставил Бена вернуться в комнату. Бену идти не хотелось. Ему нравилось на улице. Смотреть, слушать, к тому же некоторые женщины ему улыбались. Войдя в комнату, Алекс упал на кровать и уснул. Даже не снял туфли. Бен подошел к своей кровати. но не лег. Он сидел на краю и пристально смотрел на Алекса. После старушки Бен ни с кем не жил в одной комнате, но старушку не надо было рассматривать, разглядывать. А в ту ночь, когда Рита разрешила Бену остаться, он был слишком благодарен, чтобы желать чего-нибудь еще. Но сейчас перед ним находился мужчина. который привез Бена сюда, в это место. А Бен этого совсем не просил. Алекс ему не нравился, хотя казался добрым. Бен чувствовал, что Алекс его дурачит. Он беззащитно лежал, раскинув руки и ноги, лицом к Бену. Глаза прикрыты, казалось, что он смотрит на Бена. Бен мог убить его, пока он там лежит. Алекс бы и не пикнул. Бен ощущал, что от ярости, подпитываемой горем, его плечи, руки, кулаки становятся сильнее. Он мог бы наклониться и крепко укусить Алекса в шею. Она словно звала. Но Бен знал, что не должен так поступать. Он должен контролировать себя, даже когда от ярости темнело в глазах. Какой-то голос говорил «Остановись! Нельзя! Это опасно! Тебя могут за это убить!» И Бен продолжал сидеть. Его скорбная ярость постепенно схлынула, и кулаки разжались. Он думал о Ричарде. Теперь ему казалось, что Ричард был настоящим другом и любил его. Бен долго сидел, расставив ноги. положив кулаки на колени, наклонившись вперед, наблюдая. Один раз вытянул руку. У него мощная рука, огромный кулак. Бен поднес ее к расслабленной руке Алекса, лежащей на диване, совсем близко. Ноги Алекса были скрыты под джинсами. Но Бен знал, что его собственные ноги, по сравнению с этими, были словно стволы деревьев в штанинах. Лицо. Если сравнивать с его лицом, оно такое маленькое, аккуратное, на груди, едва прикрытой рубашкой, волос почти нет. Он и Алекс так похожи и все же такие разные. Например, Бен мог бы раздавить Алекса своими руками, а тот не смог бы даже пошевельнуться. Бен встал у окна. В блестящую бездну неба Смотреть было больно, так что он опустил взгляд. Они находились на пятом этаже, не так высоко, как квартира старушки.